Мы подряжались для другой работы. Так что слушайте меня. Если хотите, чтобы мы про всё помалкивали, придётся раскошелиться. Вот и весь трёп. Неслыханная наглость. Какого дьявола ты из себя строишь? На что-то намекаешь. Кучер усмехнулся. Все только и знают, что ругаться на простого работягу. Только не надо строить из себя святую невинность. Мы же с вами не детишки сопливые и понимаем друг друга при отлично. Вам надоть, чтобы кто-то начал задавать лишние вопросы. Подесять момент на душу мне с приятелем, и мы забудем, как вас звать величать, словно никогда в глаза не видели. Мой добрый друг Ты, как я погляжу, совсем из ума выжил. Мне нечего скрывать. Все мои дела совершенно законны. Но худощавый не унимался. Он игриво подмигнул собеседнику и сказал, «Конечно, у вашей милости все законно, а то как же. Вот только выкладывайте по десять монет, тогда оно выйдет еще законнее». На какое-то время воцарилось молчание, которое вскоре нарушил бородатый иностранец. Ты, как я понял, вбил себе в голову, что с бочкой что-то не ладно, так? Уверяю тебя, ты ошибаешься. Здесь всё чисто. Но должен признать, если ты начнёшь болтать раньше следующего четверга, то я проиграю свою пари. Так что давай уговоримся. Я плачу вам по 5 фунтов каждому. И ты можешь забрать долю своего друга. И он отсчитал несколько монет, зазвеневших у него на ладони. Можешь взять или уходить ни с чем, больше не получишь. Мне тогда дешевле обойдётся уступить в своём споре. Сухочавый кучер помедлил, жадно разглядывая деньги. Потом уже открыл рот, чтобы снова начать спорить, но, видимо, какая-то внезапно возникшая мысль заставила его передумать. Он стоял теперь в нерешительности, посматривая на собеседника вопрошающим взглядом. Констебль Уолкер отчетливо видел в свете фонаря лицо с едва скрываемой сардонической усмешкой. Затем, с видом человека, обдумавшего проблему и принявшего трудное решение, кучер взял деньги и вернулся к своей лошади. Будь по-вашему, мистер, сказал он, трогая повозку с места. Коле считаете, что так выйдет по-честному, то я уж вас не подведу. Бородатый мужчина закрыл за ним ворота и запер их, после чего вместе с фонарём скрылся внутри дома. Прошло ещё несколько секунд, и удалявшееся шуршание колёс телеги по гравию окончательно затихло. Наступила полнейшая тишина Пролежав без движения ещё несколько минут, Констебл Уолкер сполз с вершины стены и мягко приземлился на обе ноги. Он на цыпочках прошёл вдоль живой изгороди, прошмыгнул в калитку и вновь оказался на дороге. Глава 4. Полуночная беседа. В проулке констебль ненадолго задержался, обдумывая ситуацию. До этого момента он считал, что проделал всё великолепно, мысленно поздравляя себя с редкостной удачей. Однако ему оставалось совершенно неясно, как поступить дальше. Разыскать ближайший полицейский участок и доложить обо всём местному начальнику или лучше позвонить в Скотланд-Ярд? а, быть может, лично прямиком отправиться туда. Но открывалась и другая, самая сложная, как и не слишком манящая возможность — остаться на месте, чтобы проследить за дальнейшим развитием событий. Минут пятнадцать он не мог решиться, обдумывая все варианты. Наконец созрело разумное намерение позвонить для начала в свой участок и получить... руководящие указания, но как раз в этот момент донеслись звуки чьих-то шагов. Не желая быть замеченным, он поспешно метнулся к калитке, прошел на противоположную сторону живой изгороди и занял позицию за тонким стволом одного из деревьев. Звуки слышались все ближе. Но кто бы ни приближался к нему, делал он это очень осторожно, и казалось, тоже шёл на цыпочках. Человек миновал место, где скрывался полицейский, которому смутно удалось разглядеть фигуру мужчины среднего роста. Через несколько секунд шаги сначала полностью стихли, а потом мужчина всё так же крадучись вернулся и остановился теперь рядом с калиткой. Наступила такая тишина, Что Констебль отчетливо расслышал, как незнакомец сначала зевнул, а потом сдержанно откашлялся, прочистив горло. Последний вечерний отсвет пропал с почерневшего неба, но ярко засияли звёзды. Ночь наступила безветренная, хотя воздух быстро остыл. Временами доносились обычные для такого времени суток звуки: отдалённый лай собаки, Шуршание какого-то зверька в траве и редкий шум мотора автомобиля, проезжавшего по основному шоссе. Проблема, стоявшая перед констеблем, со временем решилась сама собой. Он не мог двинуться с места, пока у калитки дежурил другой наблюдатель. Волкер прикинул, который может быть сейчас час. Уже половина девятого или даже позднее. Ведь было примерно восемь, когда повозка свернула с дороги, а с того момента, он был уверен, минуло никак не меньше получаса. Его отпустили для отдыха до десяти часов вечера, и ему вовсе не хотелось опаздывать на службу, хотя при сложившихся обстоятельствах у него было веское оправдание. Но все же он невольно начал воображать сцену своей явки с опозданием. «Холодную злость сержанта». угрозу подать на него докладную, а потом объяснение и полная перемена в манере поведения командира. Лёгкий щелчок со стороны ворот, которые вели к подъездной дорожке, заставил констебля вздрогнуть и вернуться мыслями к своему реальному положению. По гравию захрустели уверенные и тяжёлые шаги быстро шедшего человека, приближавшегося к дому. Когда стебли Уолкер обошёл дерево, чтобы не попасть под луч света, который мог появиться из-за двери. Между тем визитёр добрался до крыльца и позвонил. Несколько секунд спустя над входом включилась лампочка, и дверь открыл бородатый брюнет. На ступеньках перед ним стоял крупный, широкоплечий мужчина в тёмном плаще и мягкой фетровой шляпе.